Глава 24 Ророк заклокотал, готовясь к атаке И в этот момент земля под ногами заходила ходуном Мощный взрыв выбросил в небо столб пепла и брызги лавы Говоря о том, что спящая проснулась От толчка огромный валун слетел вниз и наполовину перегородил вход в грот. Птицы забыли о людях и бросились к пещере. Самец попытался сдвинуть обломок скалы, но безрезультатно. Тогда он закричал и взмыл в небо, призывно кликача. Самка попыталась протиснуться внутрь, металась и долго истошно кричала. Толчок повторился, и волосы лаувеи стали рыжими, А вниз, к площадке, побежали новые пряди Воздух накалился, пепел, оседающий серыми хлопьями, мешал дышать И в конце концов сам Ророка взмыла в воздух «Уходи оттуда! Сгоришь!» Заорал во всю глотку Хагин, но юноша бросился к пещере Он пролез под обломком и уверенно шагнул внутрь Дышать стало еще тяжелее, и море пепла заволокло солнце непроглядными тучами. Кое-где уже вспыхнула трава, заботливо собранная парой рук. У входа белели в сполохах пламени чьи-то кости. В глубине пещеры явно виднелась верхняя часть давно умершего человека. Скелет все еще сжимал рукоять двуручного меча, а на черепе был надет рогатый шлем. Чуть поодаль в ворохе соломы и веток лежало огромное яйцо, по размеру схожее с большим арбузом. Времени на раздумья не осталось, поэтому Скрекин, схватив яйцо, оттащил его к выходу, а затем вытолкнул в щель. В этот момент меч со звоном выпал из костлявых пальцев из с потолка посыпалась щебенка. Юноша вернулся к мертвецу, истощив с черепа шлем, водрузил его себе на голову, а потом, подняв клинок, бросился к выходу из переполненной дымом пещеры. Яйцо оказалось не только большим, но и очень тяжелым. Бежать с ним и мечом под мышкой от наступающих потоков лавы было не очень удобно, но на счастье юноши Хагин не бросил его». Передавая яйцо друг другу, они бежали на перегонки со смертью и не решились остановиться, даже когда с неба потоком хлынул проливной дождь. Небесная вода при соприкосновении с расплавленной магмой взмывала вверх паром, где встречала новую порцию капель, остывала и снова устремлялась вниз до тех пор, пока волосы лаувеи вновь не почернели. Спустя несколько часов битва стихий прекратилась. Пепел, прибитый дождем, окрасил листву в диковинный траурный цвет. И лишь тогда беглецы решились остановиться и развести костер. «А ты чертовски везуч! Я уж думал, нам хана! Но, видно, такова воля Локи, и яйцо на самом деле должно попасть в Ошташ, иначе бы он не осмелился будить мать и просить ее нам помочь!» После пережитого Хагин явно пребывал в хорошем настроении. Найдя упавшее дерево, он принялся молотить по нему своим запоясным топориком. И вскоре чахлое, но все же пламя заплясало на сырых от дождя дровах. «Толку-то! У нас ни воды, ни припасов. Моя заплечная сума осталась там, у гнезда. Воды отравлены пеплом и серой. Мы когда с Йориком, ну, когда он меня привез... «Весь Виндейл занемог из-за извержения, а нам еще неделю обратно плыть». «Я слышал про эту напасть. Но вроде Астрид тогда отвела беду». «Чертополох, отвар». «Ну и все. Наберем чертополоха и будем противоядие пить в виде настоя». «А меч-то ты со шлемом где взял?» «С демоном бился». Хагин вытащил из-за пазухи нарезанную солонину и протянул юноше. «Не, я воздержусь. Она соленая, а с голодом сражаться легче, чем с жаждой. Где в потемках чертополох-то искать?» «Не надо ничего искать. Пока что...» Пробурчал северянин с победным видом, извлекая из своей суммы кожаную флягу. «Медовуха! Не вода, конечно, но и мы не святые угодники. Давай по чуть-чуть за удачу. Если бы сам не видел, ни в жизнь не поверил бы». «Так как ты демона-то одолел?» «Да не было никакого демона. Я забрал его у скелета в пещере птиц». «Дай-ка я гляну на твою находку». Хагин обменял флягу на клинок. Юноша обнял яйцо и повернул его к огню. «Ты чего с ним, как с девкой?» Удивленно спросил северянин. «Ведьма сказала, что оно должно быть в тепле, иначе погибнет». «Не хотел тебя расстраивать, но битое оно, поэтому все равно долго не протянет». Скрекин вскочил и начал осматривать скорлупу. К его большому разочарованию трещина на самом деле пересекла яйцо наискосок. Тогда юноша снова лег и прижал яйцо к себе. Несчастнее его сейчас на свете человека не было. Все надежды рухнули, А в памяти снова всплыла сцена у озера, когда радость встречи обернулась тяжелым бременем рабских колодок. С чего он вообще взял, что дорог дочери Юсуфбея? Она ведь принцесса, избранная великой богини. Ну и что, что она пела ему песни о любви? Это была лишь песнь о чувствах Табигати, а не за миры, Как бы Алишеру этого не хотелось. По его глупой наивности погибли мать и отец. Потом Йорик. Птицы рух чуть не сожрали Хагина и его самого. А ради чего? Ради прихоти самовлюбленной девушки, которая наверняка и имени его уже не помнит. Да и он сам уже запутался в своих именах. Юноша даже не был уверен, кто он на самом деле. Алишер, сын садовника или Скрекин? «Северный ужас!» «А предмет, который мог бы все расставить по местам, это чертово яйцо разбилось!» «Слушай, а меч-то непростой!» Наконец тишину вечера нарушил старый берсерк. «Если верить рунам на нем, это ведь сам Девайер-пожиратель! Клинок, выкованный братьям Броком и Сидри, меч, который не пропускает ни одного удара!» никогда не ржавеет и прорубается сквозь камень и железо так же легко, как сквозь одежду, а еще пожирает души своих врагов. Воин, сраженный этим оружием, никогда не сядет за стол в чертогах Вальхалы. «Можешь взять его себе», — не впечатлившись рассказом рыкнул Скрекин, — в качестве платы за услугу. «Пожиратель не просто железка, он сам выбирает себе носителя», Юноша не горел желанием разговаривать, но заниматься самобичеванием ему не хотелось еще больше. «Так не бывает», – вступил в спор, пытаясь отвлечься от мрачных мыслей. «Бывает. Ты что, не слышал легенд и сказаний о Тервинге жаждущем?» «Не слышал». «Как бы то ни было, мы, северяне, верим, что кузнецы вкладывают в сталь душу, иногда свою». «И тогда рождаются поистине великие клинки, а иногда и чужие, и в таком случае клинок начинает жить своей жизнью. Я вряд ли смогу совладать с жаждой крови этого оружия и, в конце концов, сам жертвой этой стали. Так что спасибо, конечно, но я в такие игры играть не стану». Хаген протянул клинок южанину. Юноша привстал на локти и потянулся за оружием, но случайно задел яйцо, и оно, прокатившись по земле, ударилось о камни, которым был обложен костер. Раздался хруст, Скрекин отбросил меч и схватил яйцо. Кусок скорлупы размером с ладошку ребенка остался лежать у костра, и ком горького отчаяния подкатил к горлу юноши, Слезы разбитой мечты блеснули в его голубых глазах. «Все пропало! Все зря!» Выдохнул, но яйцо сотряс удар. Потом еще и еще. Дыра в скорлупе расширилась. Из нее показалась лысая голова с клювом. Янтарные глаза малыша оглядели поляну и остановились на держащем кусочек скорлупы скрекене. Малыш защелкал клювом и попытался вылезти, сам не понимая, что делает. Южанин разломил остатки скорлупы, вызволяя птенца из заточения. Малыш тут же свернулся калачиком на его руках и закрыл свои янтарные глаза. Отчаяние сменилось неописуемым восторгом, и неудачник стал спасителем. Хаген сидел напротив, открыв рот от изумления – «Вот это да!» – прошептал северянин и тут же получил укоризненный взгляд от юноши. «Ты бы не зыркал так, папаша!» – усмехнулся воин. «Лучше думай, чем кормить его станем. Да и потом. Одно дело яйцо утаить от чужих глаз, и совсем другое – птенца!» Скрекин отправил в рот кусок вяленой солонины, лежащей на трепице, и, проживав, выплюнул кашицу на ладонь. Птенец открыл глаза и потянулся к предложенной трапезе. В два глотка он заглотил пищу и, щелкнув клювом, плотнее прижался к скрекину. «Мясоед, это хорошо. Только солонину больше не давай. Вредна соль для малыша. Я завтра с позаранку в лес пойду. Может, добуду кого? Только учти сразу, я сырое жевать для него не стану». Голос этого могучего воина сделался по-отцовски добрым и радушным, и стало ясно, что Хагин не только будет сживать для этого малыша, но и умрет за него».